Кэте. В 1984 году в Лондоне проходила ретроспектива фильмов Андрея. Его пригласили выступить в церкви сан джеймс Тогда он сказал слово об апокалипсисе. Через текст Иоанна Богослова он пытался донести до аудитории, что было для него главным, то, что его волнует. Он говорил об ошибочности нашей цивилизации, о разрыве между техническим прогрессом и нравственным уровнем человека. Как он был прав, соединяя апокалипсис с мыслью о разрыве технического прогресса с нравственностью. Сегодня мир готов клонировать человека, не желая думать о последствиях этого эксперимента. Мы как дикари, которые не знают, что делать с электронным микроскопом, может забивать гвозди, разрушать стены. Он говорил, что мы теряем то, что нам было дано с самого начала — свободу выбора, свободу воли. И далее. Что такое апокалипсис? Как я уже сказал, на мой взгляд, это образ человеческой души с ее ответственностью и обязанностями. Тарковский доготовился к съемкам жертвоприношений, а сталкер уже позади, до отъезда, до ностальгии. Перенапряженное сознание художника реагировало на слова Иоанна Богослова «Время близко, близко — от когда?» Точно даты не поставлены, но время скоротечно. «Сталкер» был задуман в 1975 году, как говорят, из-за безденежья. Это особенно иронично задним числом, если вспомнить всю историю фильма. Сначала все шло хорошо, сценарий по повести братьев Стругацких — «Пикник на обочине», первая — «Фантастика», вторая — «Одна серия», третья — «Очень интересная», все расслабились после зеркала. Мы, вспоминает Леонид Нехорошев, вздохнули облегченно, Карт Старковский взялся за ум, и новая его работа, скорее всего, не грозит студии теми неприятностями, которые она испытывала с его последней картиной «Зеркало». Фильм снимался под Таллином, где заброшенная гидроэлектростанция, и в самом Таллине в павильоне. Роль сталкера пришел идеальный для фильмов Тарковского Александр Кайдановский. Снимали Солоницын, профессор Игренько, ученый, жена сталкера Алиса Фрэндлих, оператор Георгий Рерберг. Впоследствии его заменит Александр Книжинский. Художниками были последовательно Александр Боим, Шавкат Абдусаламов. Потом Андрей Тарковский сам стал художником фильма. Он приблизился к идеальному образу своей мечты — всё делать самому, снимать, быть художником, сценаристом, режиссёром. Казалось, только такая монорежиссура может точно воплотить лишь ему одному видимую цель. Но так никогда не стало, хотя быть режиссёром художником на сталке случалось благодаря непредвиденности. Плёночного брака при проявке уже снятой части материала около пяти тысяч метров. Уценённая плёнка не выдерживала заданных параметров. Мысль производственников была ясна. Тарковский может снимать на уценённой плёнке. Нужна была воля и упрямство тарковскую чтобы начать весь фильм сначала. Но это же был другой фильм. Первая — не фантастика, трой две серии, третья — интересная, смотря кому, начальство, во всяком случае, не очень. Стругацкий весь сценарий переписали заново. По какому-то наитию я спросил, слушай, Андрей, а зачем тебе в фильме фантастика, может, выбросить ее к черту? Он ухмыльнулся, но чистый кот, слопавший хозяйского попугай Вот, это ты сам предлагаешь. Не я, я давно этого хочу, так боялся вам предложить, как бы вы не обиделись. Философская притча. Такое определение жанра принято в отношении фильма «Сталкер». Мир созданный Тарковским его внутренним зрением. Такого мира на свете нет. Ни того, что перед зоной, не то, чем является зона. И то, и другое пространство вне нашего опыта, но после фильма, ставшее нашим опытом. живопись изменчивость пространства, предметности, все волшебно меняется на глазах, Осязаемый мир не осязаем, вещи теряют свойства физической законности. Метафизика сказки и сна, даже без слов, без действия, та инопространственность, в которую мы должны поместить себя. Время действия один день, но по значительности он больше уже прожитой жизни, и для ученого, и для профессора. Когда ученый и профессор каждый своим поспешающий входит в зону, куда нельзя ни с оружием, ни с алкоголем, начинается путь, называемый, инициации. Комната, она ведь рядом. Рукой подать в десяти шагах, но зона так просто не пустит. Там внутри зоны надо пройти через испытание ловушек. Разве мы сейчас после опыта сталкера напоминаем себе о том, что он было бросать гайку? Речь идет о внутреннем решении. Мы знаем о гайке, но сталкеры нет, а сами мы всегда не готовы, как любил говорить Мираб о Мардашвили. Труден путь внутри зоны. Диалоги героев их перебранки, неслышимость друг друга, словесные атаки на сталкера порой напоминают разговоры 70-х годов, споры лириков и физиков. Эти диалоги странные потому что они не совпадают. Каждый вслух проговаривает свой собственный диалог. В одном из эпизодов сталкер, осторожно ступая по узенькому опасному выступу, вслух произносит текст о силе и слабости, напоминающий цитаты из трактата Дзен. «Он говорит с нами и сам с собой» совершая в этот момент действия, явно опасные для жизни и никак не связанные с монологом диалогом. Кстати, по действию эпизод напоминает описанное Белкиным путешествие Тарковского на гору Слон. Его память действительно ничего не теряет. Чем старше я становлюсь, тем таинственнее для меня человек. Он словно ускользает от моих наблюдений. Это значит, моя система оценок рухнула, и я теряю способность судить о нем из дневника Тарковского. В конце пути герои притчи или сказки оказываются у заветной двери. И тут разыгрывается подлинная драма. Они шли в зону, каждый своим, но здесь, перед дверью, все они казались равны в своем страхе и пустоте. здесь со всей очевидностью материализуется легенда о дикобразе какая личность какие писал стихи но вместо желания помочь больному брату получил много денег комната как океан материализует не то о чем мы говорим или думаем что говорим правду комната материализует лишь сокровенное в нас наше подсознание то есть истины к цели пути комнате Испытанные зоной приходят уже другими, с сознанием того, что они не могут войти в комнату. И кто из тех, кого мы знаем, или кто знает нас, из тех, кто решает за нас, готов войти в комнату? Ученый вообще шел в зону с бомбой, которую нес в рюкзаке. Он бормотал что-то по телефону о четвертом бункере. Видимо, этот четвертый бункер — одна из подразумевающихся причин образования аномального явления зоны. В год смерти Тарковского, перед майскими праздниками 1986 года, в Чернобыле что-то произошло, только не с бункером, а с четвертым реактором. Но ученые не посоветовали отменить первомайскую демонстрацию. Это же не притч Тарковского. Это факты ужасов с нашей жизни По возвращении из зоны они разойдутся, чтобы не встретиться никогда профессору возможно, станет совестью науки, а писатель, по его предположениям, сопьется. Сталкер Кайдановский вернулся в сотрясаемый каждым проходящим поездом свой дом, жене и мартышке. Жена всегда его ждет. Монолог Алисы Фрэндлих перед камерой. ставной эпизод вдруг становится главным. Это монолог о любви, не имеющей двойного прочтения житейская история превращается в житийную в частность оборачивается притч жена единственная кто может войти без страха в комнату но ей не надо туда идти она предлагала сталкиваться чтобы он теперь ее уводил в зону но только для того чтобы его успокоить его любовь продолжает тему хари и матери любви как спасение гармонизирующая жизнь начала охраны и заступничество иную женскую постать представляет дочь сталкер молчаливая внутренне сосредоточенная мартышка читает тютчево и сквозь опущенных ресниц и прямо в камеру открыта в ней сокрыта великая сила и тайна Голова, повязанная с старинным шелковым платком, подчеркивает целомудренную чистоту образа и сокрытость Мартышка обезножена, она не может двигаться, бегать, играть со сверстниками. Вся ее энергия внутри, ненапряженно, но как-то вполне естественно, двигает предметы, и они повинуются энергии и взгляда. В начале фильма, и в конце мы видим, как вибрирует вода в стакане, и сам стакан от силовой механической волны, идущего по рельсам поезда. Стакан, которым повелевает девочка, двигается плавно, и вода в нем невозмутимо спокойна. Выстраивается семейный триптих, центр которого, может быть, определен нами произвольно. Та же троичность во внутренней структуре всего фильма. Мир перед зоной, зона, комната. Сквозь мутную воду на кафельном полу бывшей лаборатории шприцы, пружины, вдруг иллюстрации вседержителя из генского алтаря и еле заметный листок отрывного календаря с датой смерти Андрея Арсеньевича 28 декабря принимали фильм как всегда с большим трудом и унижениями на дворе 1978 год с как бы надо считаться Однако, опять то же самое, что и раньше. И поклёп на страну, и общая вредность для зрителей, непонятности и так далее. Аркадий Стругацкий вспоминает, как они с Андреем выступали перед кинопрокатчиками. Вопросы показались мне странными. Вдруг в зале прозвучал сочный бас. Да кто эту бильберду смотреть будет? На четверть миллиарда... Советских зрителей кинопрокат выпустил 106 экземпляров фильма. На всю Москву три копии. За первые месяцы в Москве «Сталкер» посмотрели 2 миллиона зрителей. Сегодня копии всех фильмов Тарковского стали большой проблемой. Подошла пора реставрации негативов, но денег на это пока нет. Как любой фильм «Сознание», «Сталкер» сверичен, его текст развивается не линейно, а по спирали, поэтому имеет множество идей и прочтений. Сам Тарковский считал, что для него чрезвычайно важен писатель, его преображение за время пути в зоне. Пал он жизни, циник он, заговорил о достоинстве уже не мог позволить себе войти в комнату. И Тарковский специально рассказывает об этом с некоторой примеменностью. Но самое интересное то, что он думает о психологическом перерождении сталкера. Сталкера, как бы следующего фильма, не снятого в силу объективных причин. Он начинает их насильно обманом уводить в зону для того, чтобы они пришли к лучшей жизни, то есть превращается в фашиста. Вот что может произойти со сталкером. Когда цель оправдывает средства, он готов к убийству и проливает кровь, так чтобы настоять на своем. И это идея великого инквизитора. Каким-то невидимым лучом проникает Арковский в самые затененные недра души. За спиной сталкера маячил двусмысленный тендик Психологическая расщепленность, невидение самого себя и необходимость самопознания, необходимость усилий в этом направлении, то перед чем стоит человек на пороге грядущего. В двух последних фильмах, снят уже за границей, внутренняя проекцию вовне и есть предмет кинематографа. Сознание имеет пространственно-временных параметров. Причинно-следственная связь, то есть то, что мы называем житейской логикой, расползается, как промокашка под дождем.